Глава 15 Погода портит мне всю неделю. Из запланированного я на ура справляюсь лишь с тем, что довожу свою квартиру до состояния стерильности. Только обзаведясь собственным пространством, я поняла, как в действительности повернуто на чистоте. Что меня раздражает, слишком большое количество посторонних предметов в квартире, лишний хлам, от которого я регулярно чищу свой гардероб и полки в ванной. Я драю квартиру, а все остальное, включая попытки посетить спортзал или обнулить покрывшиеся пылью подарочные сертификаты в магазин косметики, так и остается планами. Дождь отбил желание выходить на улицу, тем не менее мое настроение это прямое, а не какая-то взбесившаяся кривая. Мое настроение такое же стерильное, как и моя квартира. Мое отражение в зеркале молчаливое. За прошедшие дни у меня глаза будто стали больше. Может, это от того, что я постоянно в них заглядываю? И когда это происходит, прямая моего настроения вибрирует. Я никогда не подпускала Никиту достаточно близко, чтобы наше общение можно было назвать глубоким, но вряд ли захочу повторить попытку завести отношения в обозримом будущем. С Никитой было просто, потому что он никогда не ставил передо мной условий – а я не ставила их перед ним. Если бы это было не так, он мог бы узнать, как я не люблю, когда мои личные границы пытаются перейти. Никита никогда не пытался, именно поэтому мне не пришлось показывать ему, какой неудобной я могу быть. Илья улетел в Сочи на какой-то форум по работе, мы не успели встретиться перед его отъездом. В конечном итоге я решаю отправиться на родину даже на день раньше, чем планировала, и без гнетущего чувства, будто обязана это сделать, а потому что хочу. Черт, так не было ни разу. Эта дверь и правда слетела с петель? Я собираю свой чемодан, и на этот раз кладу в него даже больше, чем в прошлый. Что я делаю? В день своего рождения я получаю от брата цветы прямо в девять утра. Он присылает их курьером Огромный букет, который я фотографирую и публикую в своих соцсетях с припиской «Самон». «Мне двадцать шесть». Я чувствую себя ребенком, глядя на эту роскошь. Внутри шевелится детское удовольствие от заботы, в том числе от того, что мать воткнула в мой торт свечу с правильной цифрой. Ведь в прошлом году, поздравляя меня по телефону, она скинула мне один год. Перепутала. Учитывая, как тяжело ей адаптироваться в новых реалиях своей жизни, я не удивлена тому, что она могла ненадолго забыть год моего рождения. Я забронировала столик в ресторане для нас двоих и Лёвы. По этому случаю притащила с собой платье, в котором полгода назад ходила с Ильёй на спецпоказ одной кинопремьеры. Ему достались пригласительные от друга журналиста. Там было море известных лиц. С парочкой я даже сфотографировалась. Моё платье на бретельках и с открытой спиной. Пришлось сверху надеть пальто. Всю дорогу в такси... Я обновляю страницу с фотографией, получая поздравления от знакомых. От этого потока лайков в груди чешется. Я кусаю изнутри щеку, заставляя себя убрать телефон в сумку. Лёва опоздал всего на 10 минут. Он приехал прямо из суда. На нём костюм и вид немного уставший, но отличное настроение. От галстука он избавился, а волосы явно трепал пальцами, так что выглядит неофициально, как и нужно. Он заслоняет мне обзор, подойдя со спины и выставив перед лицом букет цветов. «С днем рождения!» — произносит брат у меня над духом Я дергаюсь, забираю у него цветы. «Спасибо!» — улыбаюсь я. У него еще один такой же букет, и Лёва вручает его моей матери. «Поздравляю!» Принимать внимание без проявления эмоций — это для нее база. Сейчас мать тоже не пытается сделать вид, что ей приятно — Просто просит у официанта куда-нибудь наши цветы поставить, даже не понимая, что это может обидеть. Я пытаюсь загладить неловкость тем, что перетягиваю внимание Лёвы на себя. Устал? Лёва – единственный сын её младшего брата, Димы. После развода мать общалась только с отцом Лёвы. Он помог ей устроиться на новом месте. Помогал с кое-какими юридическими моментами, а сейчас они только созваниваются, и то по праздникам». Очень близко они никогда и не общались. Замужество отрезало ее от многих людей. «Все нормально. У вас как настроение?» «Я пожимаю плечом, стараясь казаться беспечной». «Выглядишь просто шик», — тихо замечает лёва «Спасибо». «Я опоздал, да?» «Чуть-чуть. Это не считается». «Как дела у Димы?» — подает голос мать. «Он посидел», — усмехается лёва «За год стал белый, как лунь. «Это генетика», — кивает она. «У вашего деда было то же самое в этом возрасте?» «Ну, супер», — кивает Лёва с иронией и кислой усмешкой. «Хорошая новость». Я закусываю губу, чтобы не прыснуть в голос. Расслабляюсь, глядя на хрустальную люстру над нами, на окна, за которыми темно и поднялся ветер. В зале пахнет едой, от стоящих на полу цветов тоже исходит аромат. «Мне двадцать шесть». Еще месяц назад я и представить не могла, что встречу этот день вот так, а сейчас понимаю, что мне нравится. С этим ощущением я снимаю с себя платье, когда возвращаюсь домой, медленно перемещаясь от стены к стене среди своих букетов, совершенно голая, не мечась, а принимая решение.